Зверолюди возвращаются к прежнему состоянию. Так я стал одним из зверолюдей на острове Доктора Мора. Когда я проснулся, было уже темно. Забинтованная рука сильно болела. Я сел, не понимая, где нахожусь. За стеной раздавались чьи-то грубые голоса.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 теплое и влажное скользнуло у меня по руке я задрожал и отдернул руку крик ужаса замер у меня на губах но тут я сообразил что случилось и удержался от выстрела кто это спросил я сиплым шепотом все еще держа револьвер наготове я господин кто ты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 но мне не недоставало авторитета, чтобы объединить их всех. Я не раз пытался подойти к берлоге и напасть на гиену-свинью врасплох, но она была осторожна и, увидев или почуев меня, тотчас скрывалась. Устраивая засады, она подстерегала меня и моих союзников на всех лесных тропинках. «Собака-человек почти не отходил от меня».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 большими мыслями, в отличие от маленьких мыслей, под которыми подразумевались нормальные обыденные вещи. Когда я говорил что-нибудь непонятное для него, это ему ужасно нравилось, и он просил меня повторить, заучивал сказанное наизусть и уходил, повторяя, путая и переставляя слова, а потом говорил это всем своим более или менее добродушным собратьям.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 Руки у них стали еще более неловкие. Они локали воду, по-звериному грызли еду, с каждым днем становились все грубее. Я видел собственными глазами проявление того, что Моро называл упорными звериными инстинктами. Они быстро возвращались к своему прежнему состоянию. Некоторые из них, я с изумлением заметил,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 с каждым днем становилось все гуще и гуще, а кривые лапки вооруженные когтями все толще и толще. оно издало жалобный звук и увидев, что привлекло мое внимание, сделало несколько шагов к кустармиком и оглянулось на меня в первую минуту я не понял чего оно от меня хотело, но потом сообразил, что оно звало меня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 расставить западни или просто перерезать ножом, будь у меня достаточно патронов, я ни на минуту не поколебался бы перестрелять их всех. Опасных хищников осталось не более двадцати. Самые кровожадные из них были уже мертвы. После смерти моего бедного Сенбернара я начал дремать днем, чтобы ночью быть настороже. Я перестроил свое жилище.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 тремя последними патронами двух кроликов. Шлюпку я оставил привязанной к рифу, боясь, как бы ее не уничтожили чудовища.